Надежда Попова. Цикл «Конгрегация». Книга вторая. «Стезя смерти». Аудиозапись создана по желанию автора, читает Геннадий Коршунов. В музыкальном оформлении использованы композиции Владимира Фрита. Проект reflection не было. Автор выражает благодарность Надежде Шолиной, доценту кафедры Всемирной литературы Нижегородского государственного педагогического университета имени Казьмы Минина за помощь в блуждании по дебрям латинских подежей. Et pacte de iesuie oblita est inclinatae stenium ad mortem domus euis et ad impius semete ipsius omnes qui ingrediuntur ad emnon. Ревентентур нек отпрехендент симметас vitae. Примечание. Дом ее ведет к смерти. Эстези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Латынь. Библия. Притчи. Глава 2. Строки 18-19. Конец примечания. Прелок. Прямой удар в горло Курт блокировать не стал, отшатнулся, прогнувшись назад, и попытался коротким прыжком уйти в сторону, дабы достать противника в бок. Тот ударил снова, теперь обоими кинжалами сразу, опять в горло и в грудь. Острею царапнуло по куртке, второе вновь прошло мимо, и Курт отпрыгнул теперь вспять, держа свои кренки на изготовку. Понимая вместе с тем, что человек напротив уже знает, какой удар он нанесет и куда, а потому остался на месте, замявшись в нерешительности. «Ты ждешь знака свыше, Гессе?» Ухмыльнулся противник на хорошей латыни. Курт сжал зубы. Мельком он подумал о том, что не во всем Гвидас Форца превосходит его. Самому Курту языки давались свободно. А вот кардинал, за все годы, проведенные в Германии, так и не научился изъясняться по-немецки сносно. Наказание за несвоевременное размышление пришло немедленно. Просто шагнув вперед, противник сбил его руку в сторону, развернулся с ловкостью, удивительной для своего возраста, и ударил Курта ногой в правое бедро. От второго удара рукоятью в ребра заградило дыхание – И он повалился на колени, выронив оружие и упираясь ладонями в холодный песок, дышать тяжело и с усилием. Острею кинжала прижалось к коже под подбородком, и все тот же насмешливый голос на безупречной латыни сообщил «Ты убит, Гессе». «Это было бесчестно», — отозвался он, не поднимая головы. «Я ранен, и вы били по ранам». «Безусловно». Клинок легонько похлопал его по шее. «Сдаешься?» «Да никогда!» Процедил Курт зло. Кардинал засмеялся. «Ну и дурень! Поднимайся!» Курт взялся за протянутую ему ладонь, с трудом встал на ноги и возобновил дыхание. Наставник качнул головой. «Гесса! Гесса! Забудь! Раны давно затянулись!» «Руки едва только зажили!» Вполне достаточно, чтобы держать оружие. Фыркнул Сфорца пренебрежительно. А прочее, и вовсе ерунда. Когда ты не наблюдаешь за собой, ты перестаешь прихрамывать и спокойно дышишь. Миновало три месяца. С твоим-то молодым организмом вполне достаточный срок. Но я знаю, что ты неизменно думаешь об этом. А посему твоя слабость... «Есть моя сила!» «Между прочим, твои недруги о честном бои помышлять не станут, и ты убит!» «Снова!» — кисло добавил Курт. Кардинал кивнул. «Снова!» «Кроме того, весьма по-глупому!» «По-вашему, я должен был вам сдаться?» «Конечно!» Передав Курту клинки, наставник развернул его, установив там, где сам стоял только что. Встав на его место, со вздохом опустился на колени, упираясь песок ладонями. «Дева Мария! Мои старые кости! Встань, как я стоял! Я покажу, что надо было делать!» Курт взглянул на клинки в своих руках, на свои кинжалы, возлежащие на песке, и скептически покривился. «На дворе ноябрь Гессе!» – нахмурился кардинал. И в моем возрасте неполезно стоять на холодном песке. Приставь кинжал к моей шее. «Что-то мне не хочется», — нерешительно возразил Курт. Зная вас, убежден, вы выкинете какую-нибудь грязную пакость». «Вперед, курсант!» «Я уже полгода не курсант», — пробормотал Курт себе под нос по-немецки. Однако стал, как было велено, заняв ту же позицию, что и наставник минуту назад приставив к его шее острию кинжала и отведя назад оружие в левой руке. «Итак, я сдаюсь», – прокомментировал кардинал. «И ты, как и любой человек, после таких слов расслабляешь внимание, пусть хоть ненамного, чтобы хотя бы насладиться этим моментом, даже если оставлять мне жизнь и не собирался». Курт понял, что с намеревается сделать, но излишне поздно. Увернувшись от брошенной в лицо горсти песка, он заслонил глаза локтем, отступив, и ощутил, как одно острие, прижалось к колену, а второе уперлось в пах. «Ты убей, Гессе! Снова!» Рядом прозвучал глумливый смешок. «Причем весьма... курьезно!» Курт зло бросил взгляд на Бруна, следящего за его занятиями вот уже более получаса по временам отпуская комментарии, подобно этому, и начиная уже, говоря по чести, действовать на нервы. «Замолкни!» Процедил он, подавая наставнику руку и помогая подняться, а левой ладонью, отирая глаза, все-таки увернуться полностью не вышло. Кардинал улыбнулся, отряхивая штанины, и похлопал его по плечу. «За удовольствие увидеть Гвидас Форца на коленях, не за молитвой Гесе. «Надо платить. Продолжим?» В ответ Курт сказать не успел ничего. Обернулся на чьи-то торопливые шаги. Почти бегом к ним подлетел курсант и остановился, найдя майстера-инквизитора взглядом. «Майстер Гесса!» Неровно дыша, обратился он, глядя преданно и с почтением. Курт невольно подумал о том, какие легенды ходят о нем сейчас в Академии. В обстоятельства дела курсантов никто, само собой, не посвящал. И их мнение о нем целиком зависело от их же фантазии. «Да?» — подбодрил он. «Отец Бенедикт зовет вас! Я бы не стал мешать, но он велел...» «Спасибо!» — кивнул Курт и обернулся к наставнику, с улыбкой разведя руками. «Похоже, сегодняшний урок окончен, ваше высокопреосвященство. Спасибо, что расходуете на меня свое время. Вы ведь теперь не обязаны...» «Обязан!» Серьезно возразил кардинал. Иди, не заставляй духовника ждать!» «Спасибо!» Повторил Курт и, развернувшись к Бруно, бросил ему клинки. «Держи, потрать время с пользой!» Тут поймал оба кинжала. Довольно ловко и мысленно Курт похвалил его. Месяц назад или выронил бы, или промахнулся, или вовсе ухватился бы за лезвие. «Ненавижу эту поножовщину!» «Ты же знаешь!» Недовольно покривился Бруно. Курт улыбнулся с неприкрытым злорадством. «Знаю! Вперед, воитель! Желаю удачно умереть!» К главному корпусу Академии Святого Макария Курт шагал быстро, чурясь на нисходящее к горизонту желтое солнце и уже смутно догадываясь, о чем намеревается говорить с ним духовный наставник. С того дня, как умирающий, почти истекший кровью, господин следователь после своего первого дела был доставлен в альма-матер и впрямь прошло достаточно времени. И сколько бы не было отрадно бывшему выпускнику пребывания в воспитавших его стенах, пора уже и подумать о возвращении к службе. Потому с каким торжественно приветливым лицом шагнул к нему навстречу духовник, Курт понял, что не ошибся. Прикрыв за собой дверь, он остановился, принимая благословение, и шагнул вслед за рукой, потянувшей его к скамье. «Садись-ка!» – поторопил его наставник, усаживаясь. И Курт подумал вдруг, как его духовный отец сильно сдал за последнее время. Видя его каждый день в течение десяти лет обучения в академии, этого почти нельзя было заметить. Однако стоило покинуть родные стены всего-то на два с небольшим месяца, и Курт, вернувшись, осознал, насколько постарел его и без того немолодой наставник. А за те три месяца, что он провел здесь, зализывая раны, ощущение это лишь креплое. Он сел рядом, глядя неотрывно в лицо духовника, и тут вдруг грустно усмехнулся. «Я неважно выгляжу. Верно?» Курт смутился, опустив взгляд, и пробормотал тихо. «Вы всегда меня знали лучше меня самого, отец?» «Ой, Эли!» Посерьезнев, вздохнул отец Бенедикт. «Ты понимаешь, зачем я хотел говорить с тобой?» «Наверное, понимаю...» Рай кончился, пора возвращаться к делу. Не хочется. Курт вскинул взгляд, покачав головой уверенно и решительно. Нет, я не это имел в виду. Да, вернуться домой было здорово. Но это не значит, что я не желаю приступить снова к службе. Протерита Децеза? Прошлое, прошло. Я вполне оправился и... Оправился ли? Осторожно спросил наставник, и он умолк глядя в пол у своих ног. «Ты помнишь, о чем мы говорили с тобой, когда ты выздоравливал? Ты обещал подумать!» «Обещал», — кивнул Курт, но также сказал, что уверен в неизменности уже тогда принятого решения. «Я не желаю сидеть в архиве с бумагами, книгами, чернилами». «Тем не менее, я снова хочу спросить». — Тебя все еще прельщает работа следователя после всего пережитого. — Тогда и я спрошу снова. — Вы уверены, отец, что после всего этого следователь из меня будет никудышный? — Господь с тобой. Я так не думаю. Отец Бенедикт тяжело вздохнул, кивнув. — Хорошо. Пусть так. Возвращайся на службу. Однако есть некоторые изменения. Скажу сразу, ты ни в чем не повинен. Просто провели что-то вроде всеобщего совещания, где было решено, что мы, кажется, ошиблись, отсылая выпускников в одиночестве на новое, необжитое конгрегацией место. Ведь, не дай бог, возникнет сложная ситуация, и новичку придется дожидаться помощи днями, как тебе, не зная, что делать». И, быть может, более опытный дознаватель сразу увидел бы то, чего не разглядел я». Невесело договорил Курт. Наставник развел руками. «Приходится допускать и такую вероятность. В любом случае, мальчик мой, вывод один – надо работать иначе». «Ит эст?» – начал Курт нерешительно, и тут кивнул снова. «Да, теперь ты отправишься в город» где уже есть наши братья. Наберешься опыта, обкатаешься, а уж после будет видно, где и как ты продолжишь, если все еще раз сохранишь тягу к службе Инквизитора. Думаю, Кёльн – самое подходящее место. Курт замер, не говоря ни слова, все так же уставясь в камни пола. Минута прошла в абсолютном безмолвии. «За что вы со мной так?» — спросил он, наконец, тихо. Отец Бенедикт вздохнул, опустив ладонь на его руку. Тоже понизил голос. «Проэтарита Дециада? Так ты сказал? Я вижу, что оно осталось с тобою. Но бегать от прошлого нельзя вечно, мой мальчик. Когда-нибудь оно вернется к тебе само». И как это всегда бывает внезапно, когда ты менее всего этого ждешь. Иди к нему сам. Посмотри на него. Быть может, не так все и страшно. Не страшно? В этом городе, отец, две семьи, потерявшие близких, и две сиротские могилы на бедняцком кладбище. Не так все страшно, вы сказали? И тюрьма из которой ты был взят в академию, еще стоит. Мягко добавил наставник. Курт засмеялся. Зло и болезненно. Значит, смогу по ней прогуляться. Быть может, так и стоит поступить. Послушай меня. Ведь я десять слишком лет был твоим духовником. Неужели ты мне не веришь более? Курт выпрямился, глядя на наставника почти испуганно. «Господи, да с чего вы взяли?» Пробормотал он растерянно. Отец Бенедикт кивнул. «Тогда поверь, для тебя это будет полезно. В конце концов, помни, ты уже не тот. Считай, что того Курта все же казнили. Что он сполна ответил за все, а ты просто принял в себя его память». «Херовая эта память?» Пробобнил он тихо и спохватился. «Простите, отец!» Духовник улыбнулся. «Ничего, не забывай того мальчика полностью. От него в тебе осталось и много полезного. Да и разве получилось бы у меня сделать человека из того злобного зверька, если бы в нем уже не было чего-то хорошего?» «Может, что-то в нем и было?» «Скажите, отец!» Ведь это ваша идея, верно? Наставник кивнул. Не стану таить. Моя. Согласен. Тяжело кивнул Корт. Вам может статься виднее. До сих пор любые ваши советы и наставления были верными, но... Но... Подбодрил его отец Бенедикт, подождав продолжение несколько секунд. И он болезненно поморщился, выдохнув. Уберите от меня, Бруно, прошу вас, избавьте меня хотя бы от этого. Тишина вернулась и стала подле них. Недвижимо, явственно, долго. Наконец, духовник удрученно вздохнул. Нельзя бегать от прошлого, повторил он с расстановкой. От прошлого, от своих страхов, от грехов, своих и чужих. «Но почему он должен разбираться со своими грехами за мой счет?» Не сдержавшись, Курт заговорил громче, напористей. «Кого вы наказываете, его или меня? За что?» «Я не понимаю, чего вы хотите от меня, отец?» «Успокойся для начала», — отозвался наставник строго. «И пусть это будет моим ответом. Научись быть спокойным, хладнокровным». Если угодно. Это тяжело? Я знаю. Кивнул духовник, смягчившись. Эмоции, мальчик мой, оставь для молитвы. Это повторяли тебе не раз многие люди. Все время твоего обучения. Следователь обязан быть спокойным. Должен уметь следить за своими чувствами. Должен жить чем? Логикой. Вздохнул Курт, кисло улыбнувшись, и опустил взгляд на сцепленные в замок пальцы. «Я помню». «Вот и смотри на происходящее с позиции логики. Тебе тяжело общаться с этим человеком, потому что он когда-то предал тебя и стал причиной многих несчастий. Это правда. Но правда также и то, что это понимает он сам. Ведь понимает?» Да. Через силу согласился Корт. «И от этого лишь хуже. Я знаю, что Бруно сам себя порицает ежедневно. И именно поэтому не могу удержаться от того, чтобы лишний раз не напомнить ему о прошлом. Именно потому, что я знаю, мои удары достигают цели. Каждый раз, когда я вижу, как он в ответ на мои нападки умолкает и мрачнеет, я испытываю удовлетворение. Я злорадствую». Именно от того, что вижу, как ему становится плохо. Так не должно быть. Конечно, не должно. Наставник улыбнулся. Почти издевательски. Это грех. Помнишь, что Христос говорил? Переламываешь надоломленную былину. Тогда зачем? Научить меня спокойствию? Не верю, что нет другого способа. Есть. Кивнул духовник, не замявшись ни на миг. «Но к чему, если и этот хорош?» Курт замолчал, бессильно пожал плечами и сжал ладони крепче. В тишине каменных стен явственно прозвучал скрип тонких перчаток. Он сдернул одно резким движением, посмотрел на кожу кисти и запястья, покрытую шрамами едва зарубцевавшихся ожогов. И вытянул руку перед собой, глядя на нее, как на чужую. Когда-то он мне сказал, каждый раз, глядя на свои руки, ты будешь вспоминать меня, и вряд ли добрыми словами. Он был прав. Все могло бы быть иначе, если б не Бруно. Я не могу об этом не думать. Если б не тот его удар, подло, в спину, мне не пришлось бы жечь собственные руки, чтобы избавиться от пут в которых оказался по его вине. Может, в этом случае я был бы в силах противостоять всему, что на меня свалилось потом. Может, все было бы по-другому, и я не оказался бы раненым в пустом коридоре горящего замка, из которого тебя вытащил он, уточнил наставник. Курт глубоко кивнул. Да, я об этом помню и благодарен ему. И это меня... Он замялся, подбирая слово, и нерешительно договорил. «Меня это бесит!» «Ведь ты сам привел его к нам!» Напомнил духовник. Курт покривился. «Ты сам решил оказать ему покровительство. Наследствие, не ты ли снял с него обвинение в покушении? Доведи дело до конца. Вручаю эту заблудшую душу в твои руки!» «Да!» Тут мне возразить нечего. Вы правы, но... Понимаете, отец, за эти три месяца, что я отлеживался здесь, в Академии, мы почти не сдружились, нет, но установилось какое-то перемирие, которое... Я не знаю, чем может закончиться. Иногда меня тянет затеять драку. Всерьез, до переломов и крови. Курт торопливо натянул перчатку снова. Потер глаза пальцами, встряхнув головой. «Не мочьте меня, ради бога. Заберите его. Когда пройдет время, я все забуду, и тогда уже...» «Нет, нельзя, чтобы ты все просто забыл. Переживи это. Вы для того отправляете меня именно в Кёльн?» Хмуро спросил Курт, не глядя на наставника. «Чтобы я вспомнил, что я и сам не ангел, посмотрел на дела своих рук?» «Я не стану отвечать...» Не буду направлять твои мысли. Ты всегда умел думать сам. Посему думай. Просто собирайся и завтра в путь. Возвращайся к службе». Духовник улыбался. Это было слышно потому, как прозвучал голос рядом. Было бы неплохо, если б на этот раз ты не начал работу с горящего замка местного владельца. Посмотрим на его поведение. Через силу улыбнулся Курт в ответ, поднимаясь. От двери комнаты наставника он уходил медленно, бредя по коридорам, знакомым с детства каждым своим поворотом, каждым камешком в стене. Отчасти наставник был прав. Уходить из своего единственного дома не хотелось. Однако вернуться к службе заставлял не только долг. Конечно, сейчас уже не было того нетерпения, с которым Курт ожидал своего первого выхода в мир, первого дела, первого дня своей работы. Сейчас он уже знал, что она такое. Служба инквизитора, как оказалось, не столько поглощающее, возбуждающее ощущение тайны, которая вот-вот будет раскрыта, сколько ненависть и страх окружающих. Мучительные поиски истины которая скрывается под множеством покрывал, словно восточная танцовщица. А когда падает последняя из них, истина открывается, становясь не тем, чем казалось. Истина, как выяснилось, в том, что служба следователя – грязь, пот и кровь – своя в основном. Теперь при мысли о грядущем возвращении к службе, Курт испытал даже некоторую долю равнодушия. Наверное, того же, что у мужа, идущего к жене. Той самой, которая когда-то, в юности, вызывала чувство трепета и восторга, а теперь стойкой привычки, и к которой все же не терпелось вернуться, сколь бы не было хорошо где-то еще». Дверь одной из келий Курт распахнул без стука, вошел, оглядывая столы, заваленные различными деталями, колесиками, проволокой, ножами, молоточками. Увидя подле одного из них человека, склоненного над развернутым по столешнице пергаментом, прикрыл за собою дверь и прошел к нему. «А, Гессе!» – поприветствовал Курта тот, распрямляясь. «Проходи. Уезжаешь?» «Доброго вечера, Фридрих!» Отозвался он, кивнув. «Да, все, засиделся. Сегодня ректор меня выдворил. Давно пора», — одобрил тут, снимая сверток с одной из полок громоздкой этажерки и кладя его на стол. «Стало быть, вот, все готово. Смотри, это то, что ты хотел?» Курт осторожно развернул ткань, на мгновение замерев в неподвижности. «Да». Сказал он тихо, проведя пальцем по дуге сложного арбалета размером с полторы ладони. Фридрих положил рядом цельностальную стрелку, гладкую, полированную, словно водная гладь в безветрие, хищно-блестящую. «Четырехзарядный, как просел. Болты лучше не теряй, подбирай. С меня семь потов сошло над каждым. Такое в один день не сделаешь. Но ну, думаю, сам понимаешь». «Спасибо». Все так же тихо откликнулся Курт, беря арбалет в руку. Осмотрел, разложил. Пристроил палец на спуск, холостую, прицелившись в подсвечник на соседнем столе. Мастер кивнул. «Выйдешь от меня, испытай. К нему надо подладиться. На то, с чем ты тренировался, похоже, а все же не то». Не знаю, где и кто сочинил такую штуковину для того гада, но в действительной фантазии ему не откажешь. С твоим описанием я обратился к кардиналу. Скорее всего, мои предположения были верными. Это дело рук итальянских мастеров. Сфорцевые источники, конечно, не занимались такими делами нарочно, но кое-что, кое-где, кое-как, услышанное и увиденное мои подозрения подтверждает. А вот как с вовсе не рядовыми итальянскими мастерами связан немецкий малефик? Это уже не моего, а вашего, следовательского ума дело. Своё дело я исполнил. Вот этим арбалет крепится к ремню. Вот чехол для стрелок. Я их сделал дёжину. На три захода. Хватит, не хватит, не обессудь. Конгрегация не бездонная. К вопросу о стрелках. Зарядить можно любые только бы размер совпал. Скажу сразу, на большом расстоянии этот арбалет – говно, но при той обойной силе, какой обладает этот малыш вблизи, деревянные стрелки, к примеру, имеют свою прелесть. При ударе они попросту разлетятся в щепки, и половина останется в теле, потом только вырезать. Курт болезненно поморщился, снова ощутив неприятную пульсацию в уже заживших бедре и ключице. Отложив на стол арбалет, он взял стрелку в руку, потянул перчатку за кончик пальца, но, увидев, что на него смотрит мастер, снимать не стал, приложил гладкой поверхностью к щеке. Стрелка была холодной и скользкой, как водяная змея. «Продолжим!» Фридрих явно заметил его заминку, но ничего не сказал. Только махнул рукой, призывая идти следом. Свернув за очередной шкаф, которых чем дальше, тем больше было, образуя почти лабиринт, он протянул Курту два кинжала. «Длина, предплечье плюс рукоять. Гарда узкая, загнута, концы заточены. Смотри, не проткни свое будущее, если вздумаешь поваляться на травке». Мастер хихикнул, он скривился. «Это то, что было надо?» «В точности, спасибо». Отозвался Курт, взвешивая клинки в ладонях. Повернул, подбросил, поймал. Покрутил в пальцах. Отлично. Пришлось перерыть все оружейное и переделать немного. Именно того, что ты хотел, не было. Сам понимаешь, у нас тут не завалы. К тому же ты лишь третий из выпускников, кто заинтересовался чем-то большим, нежели традиционный набор из меча с кордом. Курт невесело улыбнулся. При выпуске нам говорили, что оружейные в нашем распоряжении, но обмолвились, что профессионалы обходятся без этих штучек. Вероятно, лишь троим из нас жизнь объяснила, что в профессионалы мы нацелились рано. К тому же, Фридрих, лично я призадумался в тот день над тем, чтобы мне хотелось из особенного, и понял, что могу выйти от тебя, груженный, как караванный верблюд. Посему плюнул на все, взял, что дали, и... «И вот ты здесь», — договорил мастер, потянув его за рукав. «А теперь посмотри на то, что я тебе предложу сам. Держи». Он взял за пряжку протянутый ему ремень, поднял, как дохлого уже. Особенного в нем ничего не было, но Фридрих не стал бы предлагать простой кусок кожи. «В чем юмор?» — спросил Курт, рассмотрев ремень со всех сторон. Мастер улыбнулся. «Отогни кожу возле пряжки, с изнанки!» Курт согнул ремень в указанном месте, потянув за нечто, блеснувшее металлом. «Лезвие!» – констатировал уже очевидное Фридрих. «Гибкое и очень тонкое. Так что кости им я бы на твоем месте не пилил. Но вот веревочка какая-нибудь, кожа, не толстая ветка – это сколько угодно». «Удобная вещь на случай, когда отнимают оружие или еще что. Горло перерезать, к примеру, милое дело. Или вены вскрыть». «Кому?» – уточнил Курт хмуро. Мастер хмыкнул, пожав плечами. «А хоть бы и себе. Возьмешь?» Курт молча кивнул, начиная всерьез опасаться, что и впрямь выйдет отсюда навьюченным. Выдумка у Фридриха была неуемная за что, собственно, и ценили. «Как тебе это?» Судя по довольной физиономии мастера, наперстный крест величиной с пол-ладони был чем-то и вовсе редкостным. Курт настороженно взялся за цепочку, повертывая разными сторонами, и, наконец, спросил. «Давай, Фридрих, не томи. Что это?» «Нажми на камень в перекрестье». Он надавил, уже предчувствуя, что будет но все же едва не пропоров себе ладонь, выщелкнувшимся лезвием. Но «Ну, как?» «Господи!» – вздохнул Курт, кладя крест на стол. «Ты ректору это показывал? И что он сказал?» Фридрих погрустнел, пожав плечами, и криво улыбнулся. «Хоть не велел разобрать, и то ладно. Я думаю показать кардиналу, ему должно понравиться. Еще посмотришь?» «Все!» Поднял руки Корт. «С меня хватит. Пока ты мне не подсунул отравленного Аристотеля, я лучше пойду. Испытаю арбалет, да и выспаться бы перед дорогой». «Зря». На миг ему даже стало жаль мастера. Похоже, к тому и впрямь мало захаживали. И похвастаться своими изысками Фридриху доводилось нечасто. «У меня еще много любопытного. Ну, как знаешь. Распишись в получении».